Глава 13. Огромные синие глаза Вилены зло сузились, когда я, дежурно поздоровавшись кивком, уселся напротив. Вроде бы вел себя предельно вежливо, но что-то девушке не понравилось. И здесь могло быть все, начиная от неудавшегося убийства и изъятия ценностей без оплаты, как и загадочного исчезновения исполнителя. Заканчивая обыкновенным снобизмом, ей приходилось лично общаться с каким-то грязным. Как я ее понимала, небожитель вынужден снисходить до мерзкой мелкой зверюшки, или того хуже, кровососущего насекомого. То, что к последней категории можно смело отнести их всех, чистых и серых, представив в виде жирных откормленных в шей, в прелестную головку не приходило. отметила и нового телохранителя». Место бородача теперь занимал среднего роста гладко выбритый блондин с прической в стиле анимешно-тиктоковских героев. Весь какой-то подчеркнуто жеманный. Не сказал ни одного слова, а вызвал сразу некую неприязнь. В целом, учитывая его вид, две рукояти именно катаны за плеч меня ничуть не удивили. Здесь такой способ переноски мечей был обычной практикой, о чем поведал продавец в магазине «Вилли». Кроме этого, не требовалось клинки перевешивать на пояс перед боем или как-то готовиться еще. Все дело заключалось и в хитрых магических креплениях. Благодаря ним не приходилось полностью вытягивать лезвие из ножен. Те автоматически освобождали оружие. Раскрываясь, появись на то желание его владельца. Кстати, мне, похоже, девайсы хотели продать. Я отказался, но сделал для себя еще одну пометку. О свойстве подобных предметов никогда не стоило забывать. Так, поддавшись стереотипам, мол, будет противник чертыхаться, извлекая меч, и строя планы, исходя из собственного преимущества в несколько секунд, «Можно не понять, что ты помертвел. Ибо враг рубанул с плеча, раскрыв тебе до поясницы». Характеристики и магия позволяли проделывать такой финт одной рукой, даже с двуручниками до земли. Открытая для всех информация рассказала о парне немного. Андрей Бирман, серый. Тот, несмотря на свободные места, как за соседними столиками, так и рядом с хозяйкой, стоял у нее за спиной. Вымаштровала или какой-то регламент. Молча не став тянуть время, достал под сумку заветную таблетку положил на стол и щелчком указательного пальца отправил в сторону девушки. Контейнер с девяткой проехал по гладкой поверхности и был накрыт изящной ладонью в тонких черных перчатках. Отметил явно дорогие украшения на каждом пальце, как и браслет, блеснувший золотом и бриллиантами. В очередной раз напомнил себе, что на Нинея кольца и персни могли дарить не только эстетическое наслаждение или подчеркивать статус, но чаще всего нести заклинания, как бытовые, так и убийственные, боевые. Когда контрабанда оказалась у владельцев, медленно безразличным ко всему тоном произнес ⁇ Я свою часть сделки выполнил ⁇ Мозг же продолжал работать в экстремальном режиме, анализируя получаемую информацию от всех органов чувств. Их задействовал на полную катушку, пытаясь расслышать разговоры немногих посетителей, вычинить возможных сообщников Велены, от которых следовало ждать неприятностей. Старался увидеть и рассмотреть каждую деталь, оценить ее. Впрочем, четко понимал, что если здесь находился собрат ниндзя, то все мои старания годились только псу под хвост. Больше всего сейчас хотелось задеть девушку кончиками пальцев, активируя руну «Отложенная смерть». Останавливала только знание неприлежной истины. Стоило только дернуться, телохранитель нашинковал бы в капусту. Да и сама собеседница, вот уверен, дала бы прикурить так, что дым из зубов потом еще и в гробу шел. Но баранам, ни на что не обращающим внимания, надеюсь, только на счастливый случай и удачу, быть не хотелось. Последняя дама такая, порой капризная, но помогала чаще тем, кто готовился. Хотя были и обратные примеры. Да и кто поймет женщин до конца, тем более таких. Идя навстречу, внимательно рассматривал прохожих, старался определить, есть ли или нет за мной слежка. Предполагал самое различное развитие событий Им планировал последующие действия, сводящиеся к элементарным куда бежать, куда отскакивать, что делать и так далее, так далее, так далее. Накрутил себя настолько, что в каждом встречном видел врага, пусть и потенциального, и готов был начать убивать сразу, без раскачки и лишних слов. А сейчас, находясь напротив местной кобры, размышлял, как использовать имеющиеся в арсенале скромные средства. То, что передо мной находились монстры, это не вызывало сомнений. Победить хрупкую девушку даже на кулачках, при наличии в мире неные характеристик, дающих силу, ловкость, и повышающий прочие параметры, а также различного рода магические вещи. Дело из разряда фантастики. С ее деньгами и возможностями о собственной безопасности Велена позаботилась на 400%, и не факт, что на нее бы подействовала руна, отложенная смерть. Кроме этого, открытым оставался только один участок тела – лицо. Рассчитывал, если события понесутся в скач, только на внезапность активации тумана. А он, в свою очередь, несмотря на кратковременность, давал время использовать светошумовую гранату, а затем в планах экстренная эвакуация. И бежать, и бежать в буревестник. В учебном центре же теплилось во мне немного уверенности, а заровать этому явно криминальному элементу никто бы не позволил. Или позволили бы. Впрочем, еще существовал рейтинг социальной полезности, поэтому надеялся на благополучный пока для себя исход. То, что меня взяло под крылышко СБЦК, не верил. Иначе убийца вряд ли оказался в моем номере. Скорее всего, незримых комбинаторов интересовал только факт передачи «девятки» по необходимому адресу. Зачем, почему, откуда я мог знать?» Имелся за плечами и мертвый ассасин, уверен, судьбу которого хозяева наверняка желали прояснить. Некоторые заготовки ответов на подобные вопросы я придумал. Даже через ЦК с риском для жизни готов был резануть правду матку. Но здесь не было полной уверенности в том, что они сработали бы. Девушка помолчала секунд 5-10, Явно, явно решала, как со мной поступать. Впрочем, договор был составлен через систему, поэтому приходилось и выполнять его буквы. четко, точно и в срок. Велена коротко кивнула спутнику и, чуть распев с явным французским произносом произнесла всего одно слово. «Эндрю, а мне за внимательность минус занесением, хотя, может, зря на себя наговаривал. И тут присутствовал какой-то магический эффект, наложенный на вещи» потому что до этого момента не замечал клади у Бирмана. Но на стол лёг чехол с очертаниями лука, пустой рюкзак, кольцо и розовый шестигранный кристалл, концы которого были оправлены в сферы серебристого цвета. А еще мелодичный перезвон известил о поступлении средств. Итак, подведем итог. Лук Траппер 4, рюкзак Рейдер Нинеи, артефакты, взор Роуза и Абсолют Крио. Остатки от 600 тысяч марок в размере 20 тысяч переведены на твой счет. Все верно. Да, утвердительно кивнул. Таким образом, моя часть сделки выполнена, подвела и свой итог. И тут же возникло сообщение о завершении нашего договора. Вновь воцарилась пауза. Велина, похоже, оценивала мои действия, но я не бросался, будто ребенок новым игрушкам, а смотрел на богатство на столе, чуть безразлично и даже лениво. В этом очень и очень помогало пока отсутствие реального понимания цены местных денег и вещей. Да, именно на этих артефактов решил остановиться после тщательного обдумывания. Способность игнорирования криоизлучения даже на минуту должна была помочь, если буду обыскивать точки сопряжения. Все же химия, тем более от сторонних непонятых производителей, у меня не вызывала доверия. А увеличение характеристик, направленных на наблюдение, не только способствовало выполнению квеста от гильдии Blackstone, но главное это повышало шансы, что никакой урод не скроется у меня под носом, спрятавшись в тенях. И к слову сказать, Пока выживал я не из-за дикой силы или ловкости. Помогала внимательность, настороженность, обдумывание и затем решительные действия. Остальные предлагаемые предметы, кроме льда тьмы, мне особо не требовались, по крайней мере, на данном этапе. Какой, например, из меня рукопашник, чтобы воспользоваться ударом дракона? Повышение параметров на 20 с полным игнорированием входящего физического урона тоже рассматривал, поэтому ярость Барса после тщательного обдумывания отложил на потом. На артефакт джесс с вложенным убийственным для многих заклинанием просто не хватало средств, иначе бы он шел первым в списке. Да и вряд ли такую вещь продали бы мои партнеры за деньги, так как на аукционе подобных предметов практически не встречалось. Точнее, ценник на нечто похожее, пусть и более действенное, начинался с полутора миллионов марок. Девушка неожиданно спросила, «Тебе понравилось работать на нас?» Ответ явно не подразумевал, четко и однозначное «нет, только да». И это было ясно, как дважды два-четыре. И еще одна моментальная мысль. Купировать пусть и на время угрозу с этой стороны можно только в одном случае. Оставаться нужным в При любом ином исходе, на свою долгую жизнь, я бы постерёгся поставить что-то ценное. Понимала, достаточно её небрежного щелчка пальцами. И на собирателе Стафе можно смело ставить крест. Если хотя бы часть тела потом отыщется. Но и вот так прогибаться тоже нельзя, иначе... Иначе в будущем будет сложнее выгрызть свое право на что-то, отстоять его. И касалось это всех аспектов. «Не совсем», – медленно произнес, а глаза девушки чуть распахнулись. Специально пояснил, так как пусть и велеть хвостиком не входило в мои планы, но и идти на открытую конфронтацию тоже. «Потому что я не принимал окончательное решение, участвовать или нет в вашей опасной авантюре, а был вынужден действовать, как действовал. Как говорится в народе, против лома нет приема. И плеть и обуха не перешибешь. Ваша организация — тот самый лом или обух. Хотя, учитывая, что вы работаете честно, то, в принципе, на данном этапе понравилось. Все же не следовало говорить о своих страхах, подозрениях. Показать немного ума и сообразительности, но в целом, чтобы их общий показатель не превышал обывательский уровень, в большей части которых отсутствовала характеристика, думать на шаг вперед, и предугадывать возможные ходы противника, как и последствия. Это говорило о том, что лживости в посулах я не замечал. И даже не предполагал, что меня можно уничтожить после завершения текущей сделки. Вышел на улицу из бара, и все. Киллером оставалось лишь забрать непосильно нажитое из трупа, при этом достигнув основной цели — сохранение некой тайны. Хотя она, похоже, тот самый секрет полишинели учитывая пляски вокруг СБЦК. Хм, интересно. Тогда даже улыбнулась, пусть и сама себе. Но вполне нормально, а не с обычным выражением — американского инструктора из кинокартин. «Вы все дерьмо!» «Значит, не любишь, когда приходится выполнять чьи-то приказы, быть бездумным винтиком в чём-то сценарии. Только пожал плечами, что могло означать все. От, а то, кто любит, да понимай, как знаешь». «Скажи, как ты относишься к снежным волкам?» «Очередной неожиданный вопрос». «Никак, но они пока наставники», — выделил голосом слово «пока». Связан договорами, и кроме навязанных мне обязанностей, больше никаких отношений с ними не имею. Ответил абсолютную правду. Прислушался к себе, действительно, безразличия и даже без злости. Те делали свою работу и преследовали свои цели, которые не всегда совпадали с моими. Например, выжить, а их неизвестно. Но учитывая, сколько раз я по краю за ублюдков прошел, джары ведь один из них, то... А как же спасение Саманты? Чуть позволила улыбнуться уже именно мне девушка. Мол, знаем, знаем мы все про вас. Глаза же оставались холодными и очень и очень внимательными. Спасение. Приходилось обдумывать каждое слово и отслеживать, чтобы, как вчера увили под руку, никто не залез. Спас ее Джаре, прицепом меня. Я всего лишь доставил девушку до представителей клана Север. Ни с кем я сражался, случайно убил Синемордова. Тот не предполагал, что в фургоне будет оходиться черный, который не попадет под ментальный удар, предназначенный для чистых. Сунулся и получил копьем прямо в морду. «Ментальную защиту тебе Джаре поставил?» Этот вопрос рассказал о том, что мне не показалось, а постоянное давление на виски, ее попытки продавить, залезть в мысли. Надеялся только на их безуспешность. «Да, в качестве оплаты за доставку инструктора до безопасных мест или представителей клана Север. Зачем здесь врать? Ведь любой, кто в теме, сразу поймет о её наличии. Наводить тень на плетень лучше не стоило» так как меня уже во всех грехах и без этого подозревали. То есть ты не рыцарь без страха и упрека, а наемник, готовый работать только за плату. И опять явное желание пробиться сквозь ментальный барьер цитадели. Не задумывался, но что-то в твоих словах есть, ответил без пауз Собеседница чуть склонила голову на бок, явно решаясь на следующий шаг. Потом стряхнула ей и заговорила о предстоящем деле. А если тебе поступит, например, предложение добыть необходимую информацию, являющиеся тайной, которую ревностно оберегают. Но именно эти знания вполне возможно позволяют тебе выжить. Допустим, о волках. Последнюю фразу могла и не произносить. Уже было ясно, куда она клонила. Шпиону стане противника. Впрочем, какая разница, учитывая, что меня и так в подобном грехе подозревали. Из подслушанных разговоров про засланца, а также действий Никодима, становилось очевидным. Я для них внедренный агент ЦК, и от него требовалось избавиться. Поэтому, как в той поговорке, если вас незаслуженно обвиняют, так заслужите чего Отчего-то эти глупцы не задавались вопросом. Стал бы выделяться среди серой массы такой товарищ. Но мой взгляд и нет. Наоборот, задача подобных людей солиться, сделаться незаметным. Или я не учитывал еще какие-то важные факторы. «Зависит от оплаты и степени риска. На танк с шашкой бросаться пусть и смело, но героем будешь недолго». У меня нет никаких отношений, моральных обязательств перед снежными, выходящих за рамки договоров. Первый, обязательный для всех новичков выбора не предполагал. Это то, что они меня обучают, и во время процесса могут использовать жесткие воспитательные методы, даже несмотря на изменившийся статус. Это я, после встречи с Редом, добивая кофе и докуривая, вновь обратился к букве закона клана, который все прояснил однозначно. Второй. Я непосредственно им должен деньги. Но сегодня рассчитаюсь. За то, что нарушил правила. Объяснил, когда брови девушки чуть вскинулись, вопросительно. И на этом все. Тогда слушай мое предложение. Нечто внутри сейчас облегчённо выдохнуло. Опасность пусть всего лишь на шаг, но отступила. И я буду пока жить. Ключевое слово здесь «пока». Нас интересуют большие потери среди грязных. И даже серых во время сбора в локации под номером 22. Да, она необычная, но все равно. Такие статистические данные не укладываются в стандартные схемы. Поэтому предлагаю тебе постараться разобраться, в чем же там дело. И почему так, безответственно, расходуется людской ресурс. Если сказать, что предстоящая работа меня поразила, это ничего не сказать. Она выламывала мозг, и приходило понимание. Та структура, которую представляла Вилена, не имела ничего общего с банальными контрабандистами, клик у которых я всех и перечислил. Или данная преступная группировка. Искала новые возможности для заработка и пыталась понять действенные опробованные другими методы, не дающие из боев, дабы повторить и потеснить с некого рынка волков. Они поливатели да с высокой колокольни. Оплата соглашения? Коротко спросил. Нет, договоров заключать не будем, так как твои наставники могут принудить открыть вкладку соглашения. В результате на всей миссии можно будет ставить жирную точку, а на тебе могильную плиту по поводу оплаты если сумеешь разобраться и добыть доказательства то самый для тебя нужный артефакт учитывая две предстоящие дуэли через месяц лед тьмы твой я согласен и могло бы быть иначе и еще один момент прояснился почему не представители Блэкстоун, ни ред вольф не хотели себя связывать через систему однако от чего то умолчали о глубинах реальных причинах это хорошо Закончив фразу, она не успела. Внезапно перед глазами вспыхнуло ярко, а также было продублировано громкоговорителем в баре. «Внимание! Всем оставаться на своих местах. Приготовиться к обязательной проверке. К нарушителям будут приняты крайние меры. Внимание!» «Ты знала об этом?» Посмотрела на меня очень внимательно и крайне подозрительно девушка. Но никакой обеспокоенности она не выказывала, не суетилась и даже тени каких-то подобных чувств на лице не промелькнула. Лишь желание знать, причастен ли я». «Нет, но сразу предупреждал, что меня дольше всех опрашивали, когда погиб барабек, и могли обыскать мой сундук», — ответил. «Могли за тобой проследить?» Довольно глупый вопрос все же прозвучал. «Конечно. Не стал корчить из себя суперагента, с нюхом, как у собаки, и взглядом, как у орла. Я здесь вторые местные сутки. У меня все характеристики по нулям. Единственное, что имеется, это защита от ментальных воздействий». Там, сама думай, какими средствами и силами обладает СБЦК. Все теперь абсолютно ясно, и куда Шпигель исчез. При этой фразе как синим-синим рентгеном просветили насквозь. Но я сделал морду кирпичом, и уверен, никаких эмоций на лице не промелькнуло. Хотя становилось очевидным. Это некая ненавязчивая попытка понять и дальнейшую судьбу без вести пропавшего ассасина. А ведь все складывалось просто отлично. Осталось только до того момента, как в мой сундук залезут представители СБ, Забрать кости и вещи ниндзя. Затем избавиться от них в локе. Там она перезагрузится, и всё. Спрячу любые концы круче, чем воду. Во всём виноват СБЦК. Они прибили человека Вилены. Меня в расчет эта сторона ни в каких раскладах пока не принимала. Не мог уложиться в их головах факт, что какой-то нупа-додевка смог уничтожить матерого убийцу. Главное как. Конечно, если промелькнёт информация об имеющемся у меня от лени тогда все станет на свои места. Пока же. «Договор в селе. Узнаешь нечто важное, свяжешься. Хотя в любом случае отпиши. Адрес у тебя имеется как доступ. Буду ждать». А затем они с телохранителем, без всяких спецэффектов, исчезли, были и пропали. Выглядело это так, будто сморгнул, и никого рядом уже не оказалось. Зато в бар, как и в таверну до этого, ввалились сначала щитоносцы, вот только сегодня посетителей было больше раза в 3-4. Уверен, и на улице оцепление соответствовало. В целом же картина уже виденная вчера. Появился Феликс, заставив поежиться остальных немногих посетителей заведения, персонал и неунывающего Данди. Местный чекист обвёл всех пронзительным взглядом и сразу прошел за мой столик. За франдом показался и подчиненный, который еще в первую встречу поразил меня неуёмной деятельностью и очень длинным носом. Сейчас он водил им, будто собака, принюхивался. Затем скрылся в подсобных помещениях. Железный по-хозяйски уселся напротив меня, посмотрел на вещи на столе. «Что скажешь?» После нескольких секунд молчания спросил тот, явно пытаясь надавить ментально, только не в силах был продавить защиту. Но давление на виски стало ощутимым, как и прикосновении мерзких щупальц кожи. Фактически ощутимым, даже не фантомным. Только плечами пожал. Тот не нуждался в ответе, роняя слова как камни, заговорил тихо и зло. «А я вот подозреваю, что именно благодаря тебе тщательно спланированная операция провалилась, чего не должно было случиться». И мы остались пусть и не у разбитого корыта, но фактически отброшены на самое начало нашего расследования. Не находишь странным, что где появляешься ты, сразу возникает проблема у нас. Кстати, куда делся ассасин? Я сделал чуть изумленный вид и спросил: Какой такой еще ассасин? Который, мать его, так должен был тебя вырубить и завалить! не выдержал и сбился с обычного безразличного ко всему тона Феликс. И то, что он проник в ту комнату и не покидал ее, четко зафиксировано нашими наблюдателями. Не такой уж он и железный, или удар, нанесенный противниками, был столь болезнен, что стальные нервы сдавали. «Шеф, они использовали телепорт уровня А и, похоже, переместились туда, где экранирование, на предельно высоком уровне. Отследить не можем, но то, что здесь была именно Тамара, сомнений не вызывает», — очеканил появившийся рядом шпик. Сама Тамара, ты ничего не путаешь, возрился на подчиненного тот. Духи и запах ее, не спутаешь. Есть маленькая доля вероятности, что кто-то хочет пустить нас по ложному следу. Но тут такой пунктик. Слезы дьявола стоят больше, чем весь этот квартал. Доступ к ним ограничен, и, учитывая внешнее описание, скорее всего изменила радикальный облик. Холодная испарина едва не выступила у меня на лбу. Такая откровенность при постороннем человеке свидетельствовала о том, что он, скорее всего, не жилец. Или сама информация не являлась секретной. А вот насчет последнего у меня имелись огромные сомнения. И еще, Очевидно, что СБЦК плевать хотела на жизнь какого-то грязного. В своих раскладах они давно списали собирателя СТАФа. Самое важное для них заключалось в том, чтобы без подозрений подбросить, а точнее создать иллюзию у врага, что он добыл таблетку самостоятельно воспользовавшись глупостью службы безопасности, которые оставили без внимания новичка. Его вырубил бы ассасин, забрал контейнер. После чего привел бы Феликса в логово. Или, предположительно, его место. Учитывая экранирование, то, скорее всего, на контейнер с девяткой навешали какие-то маячки. Но сначала исчез при невыясненных обстоятельствах возможный курьер. Затем вновь нарисовался я. После чего переигрывать что-то не имелось времени. Поэтому установили слежку. Довели до бара кровь и грязь и приготовились брать преступную группировку или еще кого-то тепленькими. Противник был серьезным, иначе к чему бы такие меры предосторожности и усиления, когда количество боевиков в группе захвата было увеличено втрое, против вчерашнего посещения ими таверны вилли. То есть, пока организовывали, пока подтягивали ГБР, в этот момент мы все обговорили с Веленой Тамарой. Она получила желаемое, а я оплату. Затем девушка использовала некий телепорт, оставив Феликса с носом. Противник оказался не по зубам. Логично, очень похоже. Непонятным оставался только один момент. Зачем было предупреждать о проверке? Но решил, что разницы не имелось. Валились бы они неожиданно, или вот так, в любом случае, моя собеседница растворилась бы в воздухе. А в первом варианте, вполне возможно, неподчинение полностью развязало руки представителям ЦК. Типа предупредительный выстрел сделан, а там на поражение. Значило это только одно. Рыбу ловили они явно крупную с которой требовалось поступать по букве закона. Иначе самим можно было голов лишиться. Так, как вариант. И где в таких раскладах я? Правильно, к вечеру приставился бы от кровоизлияния в мозг. Умер Максим, и черт бы с ним. И ведь и до этого понимал, что цена моей жизни даже не полмарки. Но сейчас как-то горько, что ли, сделалось на душе. Паскудно, вот правильное слово. И одна мысль. Вы еще пожалеете, суки, обо всем. «Ладно, проехали», — задумался о чем то своём Феликс, видимо, окончательно взяв себя в руки, потому что тон стал обычным. «Это хорошо, что ты не умер. Я рад», — посмотрел на меня таким взглядом, который говорил об обратном. «А я-то как рад», — криво усмехнулся в ответ. «Рано», — поспешил просветить про необоснованность надежд визави. «Дальше будет сложнее и хуже. И лучше бы было, для всех лучше, если бы ты исчез». «Кстати, все же куда засланец делся?» «Какой?» «Лучше бы было. Ну-ну». «Дурачка-то не валяй!» Давление на виски вновь усилилось, стало предельным, будто в тиски голову зажали. Но железный, по на секунду, недовольной гримасе, так и не смог продавить. «Я не знаю, про что ты говоришь. Могу повторить через систему», произнёс медленно, с расстановками. Давление ослабло. «Ладно, проехали. Сейчас у нас имеется для тебя задание». Веско так заявил тот. «Не интересует», — твердо ответил. Серьезно? чуть скривил губы в усмешке Феликс. «Ты ничего не забыл? Не перепутал? Ты даже не в самом городе, а в отстойнике. И от нас зависит, где ты дальше окажешься, и как сложится твоя судьба. Рейдинг тебе не за красивые глаза подняли, можем и обратно опустить, и ниже Плинтуса. Тогда, учитывая твои выкрутасы, до рейда не доживешь. И еще вот эти ценности мы можем и как полученные в ходе незаконных операций». Ткнул пальцем на стол тот, где продолжала оставаться награда. «Его мне начислили за спасение Саманты. Она является представителем дома Морозовых и карающей дланью. СБЦК не имеет никакого отношения к делам внутри клана, поэтому не может ни начислять рейтинг, ни понижать». Опять показал я знакомство с законами, которые этот момент тоже прописывали четко и однозначно. В противном случае мне придется обратиться в СБ Севера, отнять ценности, полученные в результате какой-либо сделки, проведенной через систему. Это надо доказать, что я нарушил какой-то закон, именно ЦК. Учитывая, что я действовал по твоим приказам, скрины послания имеются, несмотря на их исчезновение. То изъять у меня любых вещей будет трактоваться как грабеж, если не хуже. Например, покушение на устои. И как думаешь, сколько представителей клана хотят, чтобы ты с позором был изгнан из столь уважаемой организации? и не воспользуется выпавшим шансом. Ты ведь сейчас действовал ровно по законам. Это я уже свои выкладки включил, чтобы комар носа не подточил. Иначе бы захват произошел совсем по другому сценарию. По какому? А черт его знал. Подкованный. Констатировал с какой-то задумчивостью Железной, ничуть не огорчившись, а даже вроде бы обрадовавшись, будто какие-то мысли его подтвердились. Моя же угроза не возымела действия. Представитель органов на подначку не среагировал, продолжил безапелляционно. «В любом случае, ты не дурак и понимаешь, что ссора с нами может погубить все твои планы. Итак, задание простое. Нас интересует вот такая штука». Замешкался чуть он. Я ожидал увидеть знакомый тетрайдер. Однако перед глазами возник широкий браслет из серебристого металла. Предполагаемое местонахождение локация под номером 22. «Да будешь, награда тебя приятно удивит. Там и поторгуешься». «Нет, на нет и сюда нет. Но при встрече ты должен будешь через систему подтвердить, что сделал все возможное для поиска. То есть обследуешь со всей тщательностью доступные для тебя необходимые точки. Координаты я послал. У меня все. Можешь быть свободен». Показывая всем видом, что разговор закончен, отвернулся от меня Феликс и негромко скомандовал, поднимаясь со стула. «Сворачиваемся!» Бойцы, появившиеся как черти из табакьярки, с такой же скоростью исчезли после слов Железного. Покидал я бар в смешанных чувствах. С одной стороны, хотелось послать всех далеко и навсегда куда-нибудь в пекло, а с другой понимал – не получится, никак. И наличие или отсутствие договоров через ЦК никак не влиял на данный факт. Заставить обе стороны провести их через систему ага, – ага-ага. Кто я? Ответ простой – никто. Новичок, который ничего ни о чем не знал. Не только внутренних интригах в клане – но и просто не имел сведений об окружающем мире. Кроме этого, здесь напрочь отсутствовали демократические ценности и повышенные социальные обязательства структур, представлявших государство. А остановиться, заплакать и сказать «я в домике» не имелось никакой возможности. Оставалось опускать забрало и переть только вперед до победного илия Про или не хотелось думать, иначе возникала апатия. К чему суетиться, ведь все едино. Но одновременно и поднималось нечто глубинное, внутреннее, готовое идти на всему и вся. Да, конец для всех очевиден. Вот только когда это случится, пусть будет в руках Бога и моей удачи, но не каких-то шакалов, возомнивших себя небожителями.